Тридцать четвертый. Каразия. 96 градусов, 37 минут 42 секунды северной широты, 98 градусов, 41 минута западной долготы. 22 апреля, 1848 год. Каразия, державшая курс на заходящее арктическое солнце, знал график этого трудного похода. Сегодня они должны пройти по льду 8 миль до первого промежуточного лагеря. Завтра им предстоит преодолеть 9 миль и, если все сложится удачно, добраться до второго промежуточного лагеря к полуночи. В третий и последний час похода они должны пройти еще 8 миль, самый трудный отрезок пути, где сани придется перетаскивать через барьер айсбергов на границе пакового и прибрежного льда, и достичь сравнительно безопасного убежища, в коем представляется лагерь террор. Там команда бе кораблей впервые соберутся вместе в полном составе. Если санный отряд Кразиев в целости и сохранности доберётся до места назначения и будет держаться впереди зверя следующего за ними по льду, все 105 человек соберутся вместе на продуваемом ветрами северо-западном побережье острова. Во время первых санных походов к острову Кинг-Вильям в марте, проходивших большей частью в темноте, скорость продвижения была столь мала, что зачастую люди с санями становились лагерем на льду в первую ночь, еще в пределах видимости от корабля. Однажды, когда дул сильный ветер, отряд Левконта преодолел меньше мили за 20 часов непрерывных усилий. Но сейчас, при солнечном свете, да по глубокому санному следу и через проложенные в торосных грядок проходы, идти стало гораздо легче. Кразе не хотел оставаться на Кинг-Улли. Визиты на месс-Виктори-Пойнт, Несмотря на сваленные там огромные груды продовольствия и снаряжения и расчищенные под палатки площадки, не убедили капитана, что люди смогут надолго продержаться там. Бурные ненасти, почти всегда наступавшие с северо-запада, были смертоносными зимой, опустошительными весной и осенью и опасными для жизни летом. Ужасные грозы вроде той, которую довелось пережить покойному лейтенанту Гор во время первого посещения острова летом 1847 года, повторялись снова и снова всё лето и первый месяц осени. Среди первых вещей, которые Кразе распорядился доставить на остров прошлым летом, были запасные грамоты воды с кораблей. До самого конца марта, когда разрушился Эребус, Кразе надеялся, что они смогут двинуться к восточному побережью полуострова Бутие. где есть вероятность найти запасы провианта и снаряжения на Фьюри-Бич. Равна вероятность быть замеченными китобоями, идущими из Бафинова залива. По примеру старого Джона Росса, они могли бы направиться пешком или на лодках на север вдоль восточного побережья Бутиги, к острову Самерсет или даже к острову Дебон, коли придётся. Рано или поздно они увидели бы какое-нибудь судно в проливе Ланкастер. Вдобавок в том направлении находились и скимоскии поселения. Крозье точно знал это. Он видел их во время своего первого арктического путешествия с экспедицией Уильяма Эдварда Пари в 1819 году, совершённого в возрасте 22 лет. Он вернулся туда с Пари двумя годами позже в попытке отыскать северо-западный морской проход, а потом ещё через 2 года, чтобы продолжить поиски означенного пути, который убьют сера Джона спустя 23 года, и ещё могут убить всех нас. Подумал Крозье и энергично потряс головой, прогоняя прочь тяжелые мысли. Солнце стояло низко над южным горизонтом. Незадолго до заката они остановятся и съедят холодный обед. Потом снова впрягутся в сани и будут идти еще 6-8 часов в послеполуденной, вечерней и ночной тьме, чтобы добраться до первого промежуточного лагеря, расположенного в конце первой-третьей пути до Кинг Уильяма и лагеря Террора. Сейчас тишину нарушали лишь дыхание людей, скрип кожи на корivне и скрежет полозьев по льду. Ветер полностью стих, но воздух стал ещё холоднее, с постепенным угасанием тусклого послеполуденного солнца. Облака ледяных кристаллов висели над двериницей людей и саней подобием медленно тающих золотых шаров. Кразе, который сейчас на подходе к высокой торосной гряде, шагал ближе к голове процессии, готовый помочь тянуть, толкать И тихо чертыхнулся на первом участке подъёма, посмотрел на заходящее солнце и вспомнил, сколько сил он положил однажды в прошлом на поиски пути к Бутии и к итабойным судам из Баффинова залива. В возрасте 31 года он в четвёртый и последний раз отправился с капитаном Пари в те воды, на сей раз с целью достичь Северного полюса. Они продвинулись далеко на север, установив рекорд, непобитый по ныне Но в конце концов были остановлены паковым льдом, простирающимся до северных пределов Нира. Фрэнсис Крозе больше не верил в существование открытого полярного моря. Экспедиция, которая однажды достигнет полюса, не сомневался он, совершит данное путешествие на санях. Возможно, на запряжённых собаками санках, какими обычно пользуются эскимосы. В Гренландии и на восточном побережье острова Самерсет Крозе не раз видел лёгкие из санки аборигенов, маленькие и хрупкие. совсем не похожий на массивные сани, принятого в британском военно-морском флоте образца, влекомый собаками. Они двигались гораздо быстрее, чем мог двигаться санный отряд крозе при всём старании. Но он планировал направиться на восток. В скобках. Кули такое вообще возможно? Главным образом потому, что где-то на востоке, на полуострове Бутия или за ним обитают пскимосы. И эти аборигены, как люди безмолвные, Несколькими днями ранее, отправившиеся в лагерь «Террор» вслед за санными отрядами лейтенантов Ходжсона и Ирвинга, умеют охотиться и ловить рыбу в этом богом забытом белом мире. Когда в начале февраля Ирвинг доложил о невозможности проследить за леди Безмолвной или вступить с ней в достаточно осмысленное общение с целью выведать, где и как она добывает у линии мяса и рыбу, которые, согласно клятвенным заверениям Ирвинга, он видел у нее, к разе подумал. Не пригрозить ли девушке пистолетом, чтобы она показала, как добывают свежую пищу. Но в глубине души он знал, чем закончится подобная попытка. Без языка эскимоса будет упорно молчать и смотреть немигающим взглядом огромных чёрных глаз на крозе и остальных мужчин, пока ему не придётся привести свою угрозу в исполнение. Таким образом он ничего не добьётся. Посему капитан предоставил безмолвной спокойно жить в маленьком снежном доме, описанном Ирвингом Разрешил мистеру Диглу время от времени выдавать и галеты, и объедки, и постарался выкинуть из головы всякие мысли о ней. Судя по раздражению, испытанному при напоминании об Искимоске, когда на прошлой неделе вахтенный доложил, что она преследовала за отрядом Мехотсана и Ирвинга к лагерю Террор, держась в нескольких сотнях ярдов позади, он мало приуспел в своих стараниях не думать о ней. Когда бы не страшная усталость к разъе, наверное, Сейчас испытывал бы лёгкую гордость за конструкцию и прочность разнообразных саней, которые люди тащили по замёрзшему морю на северо-восток. В середине марта, когда ещё не стало очевидно, что Эребус разломится под давлением льда, он приказал мистеру Ханну, оставшемуся в живых плотнику экспедиции и его помощникам Уилсону и Вотсону, трудиться день и ночь, чтобы сконструировать и соорудить сани, способные вести не только снаряжение, но и корабельные шлюпки. Как только они изготовили первый образец больших саней из дуба и железа, Кразе вывел людей на лёд, чтобы опробовать и принаровиться половчей таскать новые сани. Он постоянно заставлял специалистов по такелажным работам, интендантов и даже мачтовых матросов совершенствовать конструкцию упряжи, чтобы люди могли производить максимально эффективные тяговые усилия без перебоев в движении. В самом скором времени Они окончательно определились с конструкцией саней и решили, что для больших саней, везущих лодки, лучше всего использовать упряжь на 11 человек, а для повозок поменьше, груженных различными припасами и снаряжением. Упряжь на 7 рыб. Таким образом, они подготовились к первым походам, связанным с переправкой грузов плаги в террор на острове Кенкуэля. Кразье знал, если они приступят к делу позже, или промедлить до времени, когда они слишком сильно ослабнут от болезни, чтобы тащить сани, а другие, возможно, так и вовсе умрут. Каждую из 18 лодок, нагруженных по самой планшире с провиантом и снаряжением, придётся тащить командой численностью меньше 11. А это потребует большего напряжения сил от больных цингой, истощённых людей, чьё состояние к тому времени только ухудшится. В последние недели марта, когда Рэбус уже организовал Оба экипажа проводили на льду дни напролет, по большей части в темноте, устраивая состязания по бегу с разными санями, тщательно подбирая людей в упряжи, осваивая различные приемы и оставляя лучшие упряжные команды из людей всех званий и обоих кораблей. Победители получали денежное вознаграждение золотыми и серебряными монетами. И хотя в личной кладовой покойного сэра Джона, планировавшего купить множество товаров на Аляске, в России, Азии, И на сэндвичных островах стояли набитые шиллингами и гинеями сундуки. Фрэнсис Кразе производил выплаты из своего кармана. Кразе очень хотел отправиться к Бафинову заливу, как только дни станут достаточно долгими, чтобы можно было совершать переходы на значительное расстояние. Отчасти интуитивно, а отчасти из рассказов Сэра Джона и из книги Бака, описавшего своё 850-мильное плавание вверх по реке Большой Рыбной, к большому неволеничему острову В скобках. Данный том находился в библиотеке террора, а сейчас лежал в личном вещевом мешке кразья на санях. Он знал, что шансы благополучно закончить такое путешествие ничтожны. Даже первые 160 с лишним миль пути, отделяющие террор от устья Большой Рыбной, могут оказаться непроходимыми. А ведь потом еще предстоит совершить труднейшее путешествие вверх по реке. Помимо сложностей, связанных с преодолением полосы при пае, На этом пути существует опасность натолкнуться на открытые полыньи в Альдах и оказаться перед необходимостью бросить сани и в любом случае перетащить сани и лодки через сам плоский каменистый остров, продуваемый самыми яростными ветрами, представляется делом почти непосильным. Достигнув реки, в скобках: "Кули они вообще до неё доберутся?" Они столкнутся с тем, что Бака описал как извилистый бурный поток протяжённостью в 530 географических миль. бегущей по скалистой местности, где нет ни единого деревца, на котором насчитывается не менее 85 водопадов, каскадов и порогов. К разе слава верилось, что еще через месяц или более у людей, измученных долгим санным походом, останутся силы, чтобы преодолеть 85 водопадов, каскадов и порогов, даже в самых прочных лодках. Одни переправы волоком убьют их. Недели раньше, перед своим отбытием в лагерь «Террор», С очередным сса на лодочном отряде судовой врач Гудцер сказал Кразе, что запаса лимонного сока и единственного оставшегося у них противоцинготного средства, пусть и выдохшившегося, закончится через 3 недели или раньше, в зависимости от количества людей, которые умрут за данный промежуток времени. Кразе знал, как быстро полномасштабное наступление цинги ослабит всех. Сейчас, совершая 25-мильный поход к острову Кенкулям с легкими санями и полностью укомплектованными упряженными командами, ежедневно получая половину нормы пищевого удовольствия и двигаясь по тропе, проложенные во льду полозьями за месяц с лишним, они покрывали чуть более 8 миль в день. На пересеченной местности или на полосе Припая у Кенкуляма и южнее данное расстояние, вероятно, сократится вдвое, если не больше. Когда цинга начнёт распространяться с ними, они будут преодолевать лишь по мили в день, а при отсутствии ветра едва ли смогут вести тяжёлые лодки против течения реки на вёслах или отталкиваясь от однашектами. Переправа волоком на любое расстояние через несколько недель или месяцев станет для них делом просто непосильным. В пользу похода на юг к большой рыбной говорили лишь два обстоятельства: слабая вероятность, что поисково-спасательная экспедиция, посланная за ними, уже направилась вниз по реке от большого невольичева озера и тот простой факт, что по мере продвижения на юг будет становиться теплее, по крайней мере, они будут двигаться к зоне оттепели. и всё же красей предпочитала остаться в более северных широтах и преодолеть более длинное расстояние, двигаясь на восток и север, к полуострову Бутия и через него. он знал, что существует лишь сравнительно безопасный способ предпринять такую попытку. Добраться до Кинкулима, пересечь его, потом совершить относительно короткий переход по открытому льду, защищённому от яростного северо-западного ветра, самим островом, к самим островам, к юго-западному берегу Бутии, а затем медленно двинуться на север вдоль полосы припая или непосредственно по прибрежной равнине и наконец перевалить через горную гряду, направляясь к заливу Фюри, и на каждом шагу, надеюсь, встретить эскимосов. Это был безопасный путь, но дли 1200 миль, почти в полтора раза длиннее, чем путь на юг к реке Бака. Если по достижении Бутии они в самом скором времени не встретят дружественно настроенных искимосов, все они погибнут за несколько недель или месяцев до возможного окончания подобного путешествия. И тем не менее, Фрэнсис Крэзье предпочтал рискнуть всем и совершить бросок через замёрзшее море в северо-восточном направлении, прямо через самые ужасные паковые льды. в отчаянной попытке повторить потрясающий воображение шестисотмильный санный поход своего друга Джеймса Кларка Росса, совершённый 18 годами ранее, когда фьорд затёрла льдами у противоположного берега полуострова Будие. Старый Стёрт Бриджес был абсолютно прав. В своё время Джон Росс выбрал самый верный путь к спасению, когда направился с санями пешком на север, а потом поднялся на лодках пролив Ланкастера и стал ждать там китобоев. И его племянник Джеймс Росс доказал, что для санного отряда преодолеть расстояние от Кинг-Уильяма до Фьюри-Бич возможно. В принципе, возможно. Ребус еще находился в десятидневной агонии, когда Кразье отправил в испытательный поход упряженных с собой кораблей. Победителей соревнований, получивших самые крупные премии и последние деньги, оставшиеся у Фрэнсиса Кразье. С санями самой лучшей конструкции, предварительно приказав мистеру Хелпману и старшему интенданту мистеру Осмеру обеспечить эту отборную упряжную команду всем необходимым для шестинедельного пребывания на льду. Это была команда из одиннадцати человек под началом старшего помощника Серебуса Фредерика Дево, где первым в упряжи шел великан Мэнсон. Всем девятерым мужчинам предложили участвовать в походе на добровольных началах. Никто не отказался. Крази хотел проверить, возможно ли совершить столь долгий поход по открытому льду с тяжелыми санями, везущими доверху нагруженную лодку. Одиннадцать мужчин тронулись в путь в шесть склянок, 23 марта, в темноте, при температуре воздуха минус 39 градусов, под громкое троекратное «Ура!», выкрикнутое всеми членами обоих экипажей. Дево со своим отрядом вернулся через три недели. Никто не умер. Но все были изнурены до крайности. И четверо получили серьёзные обморожения. Из 11 участников похода, помимо неутомимого Дево, один только Магнус Менсен не производил впечатления человека, находящегося при смерти от усталости и истощения. За 3 недели они смогли преодолеть расстояние в неполных 28 миль по прямой от Террора и Эребуса. Боже Дево прикинул, что в действительности им пришлось пройти более полутора сотен миль. чтобы удалиться от кораблей на эти 28, но двигаться через паковые льды по прямой не представлялось возможным. Дальше, к северо-востоку, погодные условия были еще хуже, чем в девятом круге ада, где они уже два года томились в ледовом плену. Торосных гряд там было не счесть. Многие вздымались на высоту свыше 80 футов. Даже держаться нужного курса было почти невозможно, когда облака заволакливали солнце и звезды скрывались за облачной пеленой по несколько лет. В 18 часов выхночей подряд. Компасы, разумеется, не действовали в такой близости от северного магнитного полюса. Но всякий случай они взяли с собой пять палаток, хотя собирались спать только в двух. Ночью на открытом льду было так холодно, что последние 9 ночей все 11 мужчин спали, когда вообще могли заснуть, в одной палатке. Но выбора у них в любом случае не оставалось. Поскольку 4 из 5 прочных палаток унесло прочь или разорвало в клочья ураганным ветром на двенадцатую ночь. Таким образом, девоз заставлял людей продолжать движение на северо-восток, но погода с каждым днём ухудшалась. Торосные гряды преграждали путь всё чаще. Вынужденные отклонения от курса стали длиннее и опаснее. И вдобавок сани получили серьёзное повреждение в процессе перехода через торосные гряды. требовавших поистине геркулесовых усилий. 2 дня они потратили на одну только починку саней под забыванием метелей. Старший помощник решил повернуть назад на 14-е утро. Теперь, когда у них осталась всего одна палатка, шансы остаться в живых значительно снизились. Они попытались вернуться к кораблям по собственному санному следу, но из-за высокой активности льда, движения ледяных плит, перемещения айсбергов, появления новых торосных гряд Отыскать онный уже не представлялось возможным. Дево, лучший после Кразье-навигатор в экспедиции Франклина, снимал показания с Теодолита и Секстанта, когда небо ненадолго прояснялось днем или ночью. Но в конечном счете выбрал курс, основываясь главным образом на осчислении пути. Он сказал людям, что точно знает местоположение отряда. Позже он признался Фиджеймсу и Кразье. чтобы был уверен, что отклонился в сторону от кораблей миль на 20. В последнюю ночь на льду палатку разорвало ветром, и они вылезли из спальных мешков и пошли на бум дальше на юго-запад, чтобы не замёрзнуть до смерти. Они избавились от излишка в провианте и одежды и продолжали тащить сани только потому, что нуждались в воде, дробовиках, патронах и по Какое-то крупное существо шло следом за ними в течение всего похода. Они услышали, как оно бродило вокруг них в темноте по ночам. Отряд Дево, по-прежнему двигающийся прямо на запад, мимо террора, находившегося в трех милях к югу от них, был замечен на северном горизонте рано утром двадцать первой ночи похода. Их заметил Вахтин и Саребуса, хотя сам корабль к тому времени уже погиб, раскололся в щепки и затонул. Даву и его людям крупно повезло, что в Хартине ледовый лоцман Джеймс Рейд ещё до рассвета забрался на громадный айсберг, служивший частью декорации венецианского карнавала, и увидел людей в бинокль при первом проблеске зари. Рейд, лейтенант лефкомт, судовой врач Гуццер и Гарри Приглар возглавили отряд, который отправился в догонку за спасенной командой Деву и привел людей обратно, мимо груды сломанных досок, мачт и спутанных снастей такелажа. оставшихся от затонувшего корабля. Пятеро мужчин из отборной команды ДВО последнюю милю пути до террора уже не могли идти сами, и их приходилось вести на санях. Шестеро человек с Ребуса из числа участников похода, включая самого ДВО, не сдержались слёз при виде своего разрушенного дома. О том, чтобы направиться коротким путём на северо-восток к Бути, теперь говорить не приходилось. После беседы с ДВО и прочими изнурёнными мужчинами Фи Джеймс и Крази сошлись во мнении, что лишь немногие из 105 оставшихся в живых человек в состоянии проделать путь до Бутии, а большинство неминуемо погибнет на льду в таких условиях. Даже если дни станут длиннее, температура воздуха немного повысится, и солнце будет светить ярче. Вероятность наткнуться на открытые каналы во льдах только усугубляла опасность подобного предприятия. Теперь вопрос стоял так. Либо они остаются на кораблях, либо становится логгером на Кинкулями и в скором времени выступает на юг к реке Бака. Крази решил начать эвакуацию на следующий день. Перед самым заходом солнца и привалом на обед Вереница с оней наткнулась на отверстие в альду. Они остановились, и пецени со своими упряжными встали кольцом вокруг дыры. Далеко внизу чернел круг воды. Первая открытая вода, которую они увидели за последние 20 месяцев. «На прошлой неделе, когда мы тащили полубаркасы в лагерь, этого здесь не было», — сказал матрос Томас Тадме. «Видите, как близко проходит колья от полоси? Мы бы заметили другу, точно. Здесь ничего не было». Кразе кивнул. Это была необычная полынья. Так русские называли редкие отверстия в паковом льду, не замерзавшие круглый год. Толщина льда здесь составляла свыше десяти футов, меньше, чем у твердого пака вокруг террора, но достаточно». чтобы выдержать каменное здание. Однако нигде поблизости не наблюдалось никаких сдвинувшихся под давлением ледяных плит и никаких трещин. Такое впечатление, будто кто-то взял гигантскую пилу вроде тех, что имелись на обоих кораблях, и пропилил идеально круглое отверстие во льду. Но корабельными пилами не пропилить лёд толщиной 10 футов. Мы можем пообедать здесь, предложил Томас Блэнки. Перекусить на морском берегу, так сказать. Мужчины отрицательно потрясли головой, Крази согласился с ними, но задался вопросом, испытывают ли все остальные такую же смутную тревогу, какую вызывает у него идеально округлая дыра во льду и черная вода глубоко внизу. «Мы сделаем привал примерно через час», — сказал он. «Лейтенант Литтл, скомандуйте вашим саням двигаться первыми, пожалуйста». Прошло, наверное, минут двадцать. Солнце скрылось за горизонтом с почти тропической внезапностью. и звезды уже дрожали и мерцали в холодном небе. А возглавлявшие процессию морские пехотинцы взяли сани фонари, но еще не зажигали, когда рядовые Хопкрафт и Пиллингтон, прикрывавшие отряд с тыла, бегом нагнали Кразье, шагавшего рядом с последними санями. «Э, — Эх, капитан! — прохлепел Хопкрафт. — За нами кто-то идет. Кразье вынул свою медную подзорную трубу из футляра, притороченного сверху к поклаже на санях. И на минуту остановился вместе с двумя мужчинами, в то время как сани продолжали путь в сгущающейся тьме, поскрипывая по снегу по лозе. «Вон там, сэр», — сказал Пилингтон, указывая здоровой рукой. «Может, оно вылезло из той дыры во льду, капитан? Как вы думаете?» «Мы с Бобби думаем, что именно так и обстоит дело. Может, оно просто пряталось там, в воде подо льдом, выжидая, когда мы пройдем дальше, а потом погнулось за нами?» Как по вашему, сер. Грозы не ответил. Он видел существо в подзорную трубу, еле различимое в сумерках. Оно казалось белым, но потому только, что на несколько мгновений вырисовывалось на фоне грозовых туч, собиравшихся в чёрном небе на северо-западе. Когда существо поравнялось с раками и ледяными валунами, мимо которых вереница теней проползла всего 20 минут назад, стало легче оценить его размеры. Оно было очень крупным. Выше Магнуса Мэнсона, даже когда передвигалось на четырех лапах, как сейчас. Для существа таких размеров оно двигалось легко и плавно. Скорее по лисе грациозно, чем по медвежьи неуклюже. Стараясь принять более устойчивое положение на крепчающем ветру, Крозье увидел, как зверь поднялся и пошел на двух ногах. Так оно передвигалось чуть медленнее, но все равно быстрее людей, волокущих сани весом в две тысячи фунтов. Теперь он возвышался над сираками, до вершины которых Кразье не достал, даже встав на цыпочки и вытянув руку вверх. Потом стало темно, и он больше не различал существа на фоне таросных гряд и сирак. Вместе с морскими пехотинцами капитан нагнал санный отряд и положил под зорную трубу обратно в футляр. Мужчины впереди налегали на упряж, кряхтели, пыхтели и отчаянно напрягали силы. Держитесь поближе к соням, но постоянно поглядывайте назад и держите оружие наготове, тихо сказал Кразие Пиллингтону и Хэпкрафту. Никаких фонарей. Вам придётся полагаться только на своё зрение. Громоздкие фигурки кивнули и отошли немного назад. Кразие заметил, что храники в голове процессии зажгли фонари. Он больше не видел людей, только круги света, обрамлённые глаа из ледяных кристаллов. Капитан подозвал Томаса Блык. Деревянная нога освобождала последнего от обязанности тащить сани, хотя подошва, предделанного к протезу деревянного башмака, была предусмотрительно утыкана гвоздями против скольжения. С ампутированной по колено ногой Бленки просто не мог достаточно крепко упираться в лед и достаточно сильно налегать на упряжь. Но все знали, что ледовый лоцман скорее честно выполнит свою долю работы, если не физической, то умственной. Знание ледовых условий станет жизненно важным, Если они наткнутся на проходы в Альдах и будут вынуждены спустить лодки на воду в предстоящей неделе и месяц. Сейчас Крозе использовал Бленки в качестве посыльного. Мистер Бленки, будь любезен, пройдите вперёд и сообщите людям, которые сейчас не тащат сани, что привал отменяется. Пусть они достанут холодную говядину и галеты из соответствующих ящиков и раздадут пищу морским пехотинцам и людям в упряжи, чтобы ели на ходу и запивали водой из бутылок. которые несут за базу. А также, пожалуйста, попросите наших охранников держать оружие на готове. Возможно, они и пожелают снять руковицы. — Есть, капитан, — сказал Бленки и скрылся во мраке. К разе услышал скрип снега под его деревянным башмаком с утыканной гвоздями потоши. Капитан знал, что через десять минут все участники похода поймут, что их преследует чудовищное существо.